— Нет, хасюпися рука, — хихикнула Инуяся-сан. — А? — Рукопися, — поправилась японка, — рукопися до Сутаевски. Вот она про что. Растригин немного скис. — Вы про рукопись, которую мне Филипп Борисович Морозов предложил? — Был недавно у Валеры один интеллигентный дядечка, доктор фил наук. Он добыл где-то раннюю редакцию преступлений и наказания, никогда не публиковавшуюся. Валеров взял кусок для проверки, отнес самому лучшему эксперту одной ученой старушки, Оказалось, в самом деле Достоевский. Инуяся-сан радостно закивала «Мородзофу! Мородзофу!» Да, собираемся печатать, я уже договор подготовил. Сенсация, можно сказать, мирового значения. Я пока об этом молчок, потому что Филип Борисович попросил. А вы откуда узнали? От него? Снова кивок. — Где он? Обещал в прошлую пятницу позвонить, и не позвонил. А я его телефон задевал куда-то. — Умирар, — сообщила японка. — Савусем. И протянула копию свидетельства о смерти. Валера ужасно расстроился. Надо же, не такой старый. — Вот еще бумазька. На стол перед издателем легла нотариально заверенная выписка из завещания Ф.Б. Морозова, 1945 года рождения, проживающего там-то и там-то,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 Он протянул синюю кожаную папку, в которой получил рукопись от покойника. Только бумажку от дочки оставьте для порядка. Глаза в прорезях маски совсем не казались раскосыми. Или тень так падала? Инуяся взяла папку, недоверчиво полистала страницы. Повела острой мордой из стороны в сторону. Совсем по-собачьи. Настороженно спросила, Сикоку? «А? Не понял, Растрегин».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 — Это она опять неудачно на русский скалькировала, — предположил Валера, — как с публичным домом. — Наверное, по-японски «до свидания» буквально будет «живи тогда» или что-нибудь в этом роде. — И ты живи, — Инуяси-сан засмеялся он. — Дочки Морозова мои соболезнования. — А прикид-то у вас в фирме правда супер. Никогда такого не видал. 13 -е. Фантомас и Мурзилка. — Спасибо, Настенька. Наклонился сивуха к стоящей рядом девочке. «Видишь, как дядя Коля удивился?» «Здравствуйте, Николай Александрович, позвольте войти». Он прошел мимо потерявшего дар Фандорина прямо в кабинет. «Стоял перед вашей дверью, боялся, не откроете. А тут девочка мимо. Ну и говорю ей, давай, дядя, удивим. Он подумает, что это ты, а на самом деле это я». Перед дисплеем, на котором так и висели страшные фотографии, Аркадий Сергеевич остановился. Я так и думал, что вы уже в курсе. И до смерти меня боитесь. Он повернулся к Николасу и доверительно понизил голос. Вы еще не все знаете. Я мог бы утаить, но скажу.